Эпилог. Солнце ярко палило в глаза. В воздухе пахло подходящей грозой, парило, и капельки пота стекали по лицу Анны. «Какое жаркое в этом году лето!» — подумала она, словно и не на Камчатке вовсе. Сладко и душисто пахло травой, легкий ветерок едва разгонял застывшую в воздухе воду и доносил сопкий чуть ощутимый холодок. Она стояла у подножия и, сложив руку козырьком и болезненно щурясь, разглядывала застывшее тело вулкана. Он щерился бурыми уступами и склонами, но ближе к вершине сверкал на солнце холодным покрывалом снега, словно глазурь на торте, как заметила Настюшка. За спиной зазвенел смех, а за ним долетели недовольные выкрики. — Ты жульничаешь! — А вот и нет, сам ты жуля! Она обернулась. Перед ней простиралась безлюдная, покрытая легким пушком зелени долина, за которой темнела полоса Камчатской тайги. Чуть в отдалении похрапывала лошадь, рядом с которой валялись оглобли старой телеги. Анне до сих пор казалось чудом, что она не развалилась по дороге. Перед глазами мелькнули силуэты, юркие, как птички, резвящиеся по весне. «Да вы оба жули!» — раздался насмешливый низкий голос, и она перевела глаза на мужа. Александр стоял, посмеиваясь и тяжело дыша. Он сделал рывок в сторону, пытаясь поймать младшую дочку, и чуть завалился на одну ногу. Его рана так и не зажила полностью. Волосы Настюшки растрепались и чуть завились от висящей в воздухе влаги. Загорелая, крепкая и быстрая, Она носилась туда и обратно, нисколько не впечатляясь мощным великолепием вулкана. Ну что ж, ей всего пять, и окружающая их красота для нее так же естественна, как и бесконечная радость бессмысленной беготни и детских забав. А вот старший Юра уже оглядывался вокруг с любопытством. В свои десять он казался не по годам серьезным и вдумчивым, и глядел на людей и вещи с таким пристальным вниманием, что даже становилось не по себе. «Взгляд мага», — однажды шепнул ей Александр, и с тех пор они особо приглядывали за сыном. Юра заметил, как она наблюдает за ним, и, бросив игры, подошел к матери. «Зачем мы сюда приехали?» — спросил он, поднимая взгляд все выше и выше. «Такой огромный!» «Да», — кивнула Анна. «Такой, что многого мы и не видим». В голове быстро промелькнули образы прошлого, будто обрывки сна. Подземное биение вулкана, мерцание зеленоватых огней, черное оперение ворона. Как зачастую случалось, воспоминания, как волны накатили одно на другое. Вспомнились волнения в городе, тревога разгоревшейся войны, когда каждый день ждали то нашествия белых, то японцев. В ключах жилось проще. Рядом с тайгой у них были и дрова, и пища, но все же... Думать о тех годах больше не хотелось. Она встряхнула головой и отерла солба пот. «А тот планер сможет долететь до верхушки?» — спросил Юра, и Анна пожала плечами. «Не знаю, пока, наверное, нет, но вот увидишь, через время они поднимутся еще выше». Она с улыбкой посмотрела на сына. Прошло уже два года с того запуска планера над Култучным озером, которое они ездили смотреть всей семьей, а Юра все никак не мог выкинуть этот полет из головы. Его восхищенный взгляд так и стоял у нее перед глазами. В тот раз сын уезжал из города в ключи, захлебываясь в рыданиях, а потом еще долго собирал любимые новостные вырезки из полярной звезды. Она понимала. Выросшая в столице, она не могла не понять. Петропавловский порт, вот уже четыре года как Петропавловск-Камчатский, разрастался и процветал. Теперь там построили электростанцию и даже провели телефонную линию, настоящее чудо для их простой деревенской жизни, пусть даже и ключи стали куда больше. Поговаривали даже, что в поселке устроят станцию вулканологов, Но все же город есть город. Возможно, однажды их сыну едет, если только... Она снова посмотрела на вулкан и почувствовала, как Аня Пель на ее шее разгорелся жаром. Вот уже целый месяц он сжег ее кожу и едва заметно пульсировал серебром. Магия оставалась рядом. Они поняли это еще в первые годы войны. Она, словно в насмешку то прорывалась, то уползала обратно в небытие, позволяя бывшим магам бегло касаться ее силы. Это было незаметно и лишь угадывалось по отдельным событиям. Раз — кто-то вылечил тяжело больного. Два — кому-то приснился вещий сон. Три — икорягский шаман уловил голоса предков. Они не прекращали попыток, никогда продолжая свято верить в своих богов и духов. И теперь... Спустя десять лет Анну тоже коснулась магия. Это был лишь сон, быстрый и туманный, но его бурлящая энергия оставила внутри след, будто разряд молнии. Она сидела на спине белого медведя и ехала вперед, а там, на горизонте, у подножия Ключевской сопки, стоял он, черный ворон в красном аллеющем балахоне. Его птичья голова не выражала эмоций, но Анне казалось, что он улыбается, мягко и тепло. Решение приехать сюда пришло незамедлительно. «Ну что?» — раздался рядом голос Александра, и она обернулась. «Ты собралась с мыслями?» На одной его руке восседала раскрасневшаяся Настюшка и недоуменно хлопала глазами. «Мы что, на верхушку, что ли, самую?» Удивленно спросила девочка и задрала голову. «Посмотрим, что получится», — усмехнулась Анна и взяла сына за руку. «Готов попробовать?» — не примкнувший. Насмешливо глянув на мужа и приподняв бровь, спросила она. «Разумеется, госпожа». Женщина сняла с шеи оберег и вытянула его вперед. Воздух перед ними дрогнул, в лицо ударил прохладный ветерок, А Юра вдруг удивленно вскрикнул «Снежинки!» И впрямь, откуда-то из пустоты в дрожащем жарком воздухе, пролетел и тут же растаял ворох кружевных хлопьев. Настюшка пораженно охнула, пытаясь поймать снежинки своими маленькими пальчиками, и Анна ощутила, как напряженно подобрался рядом Александр. Она провела камнем еще раз, и перед их глазами Блеснуло призрачное серебро снега. Анна и Александр переглянулись, обмениваясь одинаково горящими взглядами. «Она еще тут», — прошептал маг, и Анна улыбнулась. «Она еще тут, где-то рядом, и, возможно, им еще удастся ее пробудить». Анна втянула носом воздух, наполняя легкие ароматами близкой грозы, Лето и пряным отголоском магии и подняла голову над ними синело северное камчатское небо далекое и непривычно теплое в этот день где-то в вышине громко каркнул ворон а изнутра ключевской сопки послышался легкий невесомый вздох сердце вулкана глухо ударило в темных глубоких недрах и над верхушкой потянулся Тоненький серый дымок. Магия была совсем рядом».